В первом случае пациент с ПРЛ сам занимает позицию непризнания своих реальных возможностей, преуменьшая часто во много раз сложность достижения поведенческих эмоциональных целей. Неизбежная неудача, связанная с такими необоснованными ожиданиями, сопровождается реакцией стыда, острой самокритикой, а также самонаказанием, в том числе в форме суицидального поведения. Пациент полагает, что заслужил все, что с ним происходит. Страдания, испытываемые им, справедливы, ведь он такой нехороший. Жизненные трудности – плод его своеволия, неудача объясняется, недостаточной мотивации, несмотря на все доказательства обратного. Поведение таких индивидов напоминает поведение сильного человека, который презирает слабаков, или же террориста, который убивает тех, кто выказывает страх. Мне редко доводилось встречать такую мстительность, которую пациенты с ПРЛ проявляют по отношению к себе». Одна из моих пациенток так разъярилась на себя, что до крови исцарапала себе лицо и ноги. Таким образом, с этой точки зрения, суицидальное или парасуицидальное поведение рассматривается прежде всего как выражение враждебности индивида по отношению к себе. Во втором случае, к пациентам с ПРЛ иногда приходит ясное осознание собственной эмоциональной уязвимости и неспособности контролировать свое поведение. Соответственно, индивид Умеряет свои ожидания, однако ожидания его окружения остаются прежними. Осознание противоречий между своими способностями эмоционального и поведенческого контроля с одной стороны и чрезмерными требованиями и критикой окружения с другой может вызвать гнев и в то же время привести к попыткам доказать значимым близким их неправоту. Что же в этом случае может быть эффективнее, чем суицидальное или другое экстремальное поведение? Такая форма коммуникации может быть основной, если индивид хочет получить помощь, которую считают крайне необходимой. Конечно, вероятность такого поведения особенно высока, если инвалидирующее окружение проявляет сочувствие и оказывает помощь только в ответ на чрезвычайные проявления страданий. Кроме того, у пациентов с ПРЛ нет ясных представлений о том, чему верить в случае разногласий, своему опыту или опыту окружающих, в частности опыту терапевта.